Глава 33. Со стороны залива дул порывистый зимний ветер, пригибая к земле дикую траву, росшую на дюнах. Солнце пробивалось сквозь бегущие по небу облака. Оно светило еще ярко, но лучи его уже не грели. Был полдень, и на пляже в рождественский день было прохладно. Ченселор посмотрел на свои следы. Он прохаживался по участку, обрисованному Квинном О'Брайеном. Именно с этого места отлично просматривалось все кругом, включая дорожку, которая вела от шоссе. Там слева О'Брайен укрылся так, чтобы его видел только Питер. По словам О'Брайена, главное — выбрать правильную позицию. Он сам будет наблюдать за приездом Джакоба Дрейфуса из густых зарослей кустарника. Его задача — убедиться, что Дрейфус отпустит такси, как ему было сказано по телефону, в случае, если Кристофер обманет их, и не отпустит машину или оставит сзади своих людей. Квин просигналит Питеру, и они скроются на соседнем пляже, где их в машине ждала Альсон. Эту часть плана Квин назвал «фронтальной». Непосредственная защита зависела от самого Питера. Карман пиджака оттягивал короткоствольный револьвер 38-го калибра, отнятый тогда в поезде у поля Брумли. Пистолет предназначался для того, чтобы убить Ченселора, Теперь ему самому, в случае необходимости, предстояло воспользоваться им. Питер услышал резкий короткий свисток, первый сигнал. Значит, появилось такси. Трудно сказать, сколько времени прошло, пока со стороны дороги не показалась худощавая фигура. Каждая секунда длилась целую вечность, сердце учащенно билось. Он наблюдал за тем, как щуплый Дрейфус с трудом пробирался по настилу в сторону пляжа. Он был намного старше, чем казалось Питеру, Старше и гораздо дряхлее. Ветер с океана мешал ему идти, набивавшийся повсюду песок заставлял его отряхиваться. Трость то и дело соскальзывалась с настилы. Он подошел к месту, где кончалась дорожка, и начинался сам пляж. Потыкал тростью в песок до того, как ступить на него. Чанселлор почувствовал недоумение в его глазах, скрытых за толстыми линзами очков. Не мог бы молодой человек сам подойти к нему. Однако Квин был неумолим. Главное — занять правильную позицию, обеспечив возможность быстрого отступления. Питер оставался на своем месте, а Кристофер с трудом шел навстречу ветру. Дрейфус упал. Ченселор устремился было в его сторону, но взмахом руки его остановил О'Брайан. Агент ФБР был верен себе, а его жест понятен без слов. Дрейфус находился уже метрах в тридцати, Можно было хорошо разглядеть его лицо. Очевидно, банкир все понял, лицо стало решительным. Опираясь на трость, он поднялся на ноги. Неуверенно, часто моргая из-за ветра и песка, он приблизился к чанселору, не протянув руки для рукопожатия. — Мы встретились, — просто сказал Дрейфус. — У меня есть что сказать вам, и у вас тоже. Кто из нас начнет? — Вы выполнили все, о чем мы условились, — спросил Питер. — Конечно же. Мы можем обменяться информацией, каждому из нас интересно, что знает другой. Зачем все усложнять? Вас разыскивают, вы знаете? Да, но они глубоко заблуждаются. Те, кто охотятся за вами, так не считают, но это к делу не относится. Можно будет установить, виновны ли вы. Единственная моя вина в том, что я оказался круглым болваном, и встретились мы не для того, чтобы говорить обо мне». Мы встретились, чтобы обсудить некоторые события, которые касаются нас обоих. Дрейфус поднял руку, чтобы прикрыть ею лицо от внезапного порыва ветра. Мы должны с вами договориться. Я не должен вам ничего. Мною манипулировали, обманывали, в меня стреляли. Убито четыре человека, четверо которых я знаю. В трех случаях я был очевидцем, только одному Богу известно, скольких людей посводил с ума этот шепот по телефону. Вы знаете, о ком идет речь, и я тоже. Питер быстро оглянулся на воду, потом снова посмотрел на Дрейфуса. Я написал об этом. Это не совсем то, что вы от меня ждали, но я написал. А теперь выбирайте. Или вы сейчас пойдете мне навстречу, или весь мир узнает, кто вы на самом деле. Дрейфус молча смотрел на него несколько мгновений. Тишина нарушалась лишь шелестом ветра. В глазах не было никакого страха. «И кто же я такой, по вашему мнению? Что из себя представляю?» «Вы Джакоб Дрейфус, известный как Кристофер». «Согласен. Не знаю, как вы все разузнали, но это имя я ношу с гордостью». «Может быть, вы имели такое право, пока не изменили им». «Изменил кому?» «Другим. Баннеру, Парису, Венесу, Браво. Вы предали их». «Предал их? Предал Париса? Венеса? Вы не понимаете, что говорите». «Час он! Час он в досье Гувера, а досье у вас!» Джекоб Дрейфус замер на месте, изумление отразилось на его впалом лице. «Боже милосердный! И вы так считаете? Вы работали для Госдепартамента? И не раз? Вам в случае необходимости не составляло труда отыскать засекреченные укрытия? Может быть, если бы только представлял, о чем идет речь». «Вы знали, что варок убит?» «Убит? Не может быть! Вы лжете!» «Вы больной, причем опасный! Все, что вы написали, надо уничтожить! Вы сами не понимаете, что наделали!» «Более сорока лет мы служили стране, затраченные астрономические суммы! Вы должны понять! Я должен заставить вас понять!» Случилось немыслимое! Дрейфус полез в карман пальто, его сухощавая рука дрожала!» Питер понял, что он достает пистолет. «Стойте! Ради Бога не надо! У меня нет выбора!» За спиной Дрейфуса, за дюнами, Чанселор увидел, как из кустарника неожиданно поднялся О'Брайан. Он увидел то же, что и Питер. Старик собирался достать пистолет. Он приехал один, но вооруженным. Значит, он задумал убийство. Чанселор сжал пистолет, лежавший у него в кармане. Палец был на спусковом крючке. Но он не мог нажать на курок. Над дюнами прогремел выстрел. Голова Дрейфуса откинулась назад, из раны на шее хлынула кровь. Он покачнулся и упал на песок. Сзади О'Брайен опустил пистолет и уже бежал в их сторону. Кристофер был мертв, убит на заброшенной полоске дикого пляжа. Только тогда Питер увидел, что старик держал в руке. В ней был зажат листок бумаги. Преодолевая чувство отвращения, Питер наклонился и поднял его. Он тяжело дышал, боль в висках мешала ему сосредоточиться. У Брайан был уже рядом, взял и развернул листок. Это была ксерокопия написанного от руки письма, адресованного Парису. И. Б. Должен быть распущен. Венес и Браво согласны, я знаю, хотя между собой мы это не обсуждали. Мы в плену своих воспоминаний о прошлом. всем уже в годах, и нам осталось не так-то много. Меня беспокоит, что для кого-нибудь, одного или для всех нас, все может кончиться до того, как мы должным образом распустим организацию. Или, что еще хуже, силы оставят нас, и мы начнем заговариваться. Этого нельзя допустить. Поэтому прошу вас, если с возрастом здравый смысл покинет нас, сделайте для одного или для всех нас то, на что мы сами уже не способны. Я отправил вам с таблетки в специальном пакете. Пусть старики проглотят их, и вы помолитесь за нас. Если это окажется выше ваших сил, покажите письмо Варку. Он все поймет и выполнит то, что необходимо. И, наконец, о баннере, и слабости рождены его незаурядными способностями. Он может попытаться сохранить и Б, что также нельзя допустить. Наше время прошло, если же он станет настаивать, то Варок и тогда будет знать, как поступить. Пусть данное письмо имеет силу договора между нами, Кристофер. Он сказал, что не знал, что такое засекреченное укрытие, — тихо сказал Питер. Он не знал о том, что варок убит, — также негромко ответил О'Брайен, перечитывая письмо. Это не он. Ченселор повернулся и, ничего не видя перед собой, побрел к воде. Он опустился на колени в набегавшие волны, и его стошнило. Они захоронили тело Джека Дрейфуса в дюнах. О последствиях они сейчас не думали, не было времени. Они ответят за все позднее. Фредерику Уэллсу не надо было пробираться на заброшенный пляж. Человек по имени Баннер должен был приехать к полю, В стороне от Сорокового шоссе к западу от Балтимора. Убрайн пользовался данной площадкой для встреч с одним из своих информаторов полгода назад. Он там хорошо ориентировался. Площадка находилась на изгибе дороги вдали от ресторанчиков и заправочных станций. Слева и справа простирались поля, которые в темноте можно было принять за болото. Питер ждал в нескольких десятках метров от того места, где Уэллс должен был оставить машину. Раздалось два нетерпеливых гудка. Одна машина сбавила скорость и подъехала к обочине, та, что ехала сзади, обогнула ее и помчалась дальше. Машина остановилась на площадке, из нее вылез высокий мужчина, Фредерик Уэллс. Он подошел к заграждению и стал вглядываться в поле, стоя под дождем. В дальнем конце площадки блеснул луч фонаря, первый сигнал у Брайана. Уэллс приехал один, Не было также явных признаков того, что он вооружен. Питер оставался на месте. Баннер должен сам подойти к нему. Уэллс перелез через заграждение и пошел по полю. Шенселор повернулся, лежа в мокрой траве, и достал свой револьвер 38-го калибра. «Выньте руки из карманов!» — прокричал он, следуя инструкциям О'Брайена: «Медленно идите вперед, опустив руки». Уэллс остановился и замер под дождем. Затем сделал так, как было приказано. В руках у него ничего не было. Когда он поравнялся с Питером, тот поднялся с земли. «Оставайтесь здесь!» Уэлс вздрогнул, глядя широко открытыми глазами. Чанселор. Затем несколько раз глубоко вздохнул, ничего не говоря до тех пор, пока дыхание полностью не восстановилось, известное на Востоке упражнение, помогающее сосредоточиться и успокоиться. «Послушайте, Ченселор!» «Наконец произнес Уэллс. «Вы замахнулись на то, что вам не по силам. «Завели дружбу с опасными людьми. «Если у вас остались хоть какие-то чувства к своей стране, «то назовите их имена. «Одно я, конечно, уже знаю. «Назовите остальных». Питер был поражен. Уэллс захватил инициативу. «О чем вы?» «Досье. С буквы М по З. «Они захватили их и используют вас. «Не зная, что вам наобещали» что он вам наобещал. Если речь идет о вашей жизни, то я могу ее вам гарантировать в большей степени, чем он, и жизнь девушки тоже. Ченселор уставился на мокрое в потеках лицо Фредерика Уэллса. «Вы думаете, что кто-то послал меня? Вы думаете, что я посредник? Я не говорил по телефону о досье». В том не было необходимости, ради бога прекратить, уничтожить инвербрас не решение, Они не должны добиться своего. Инвербразс. Питер лихорадочно вспомнил написанное от руки письмо, договор между Кристофером и Парисом. И Б необходимо распустить. И Б. Инвербразс. Вы не должны быть соучастником, Ченцелор. Разве вы не видите, что он сделал? Он хорошо вас запрограммировал, и вы очень быстро обо всем узнали. Вы вплотную подобрались к нему самому. Теперь он уже не сможет убрать вас. Он знает, что нам станет известно. Поэтому он вам все и рассказал, раскрыл Инвербрас. Обманул для того, чтобы вы сталкивали нас лбами. Кто? Тот, у кого досье? Варок? Боже мой! Комок подступил Питеру к горлу. Это был не Фредерик Уэллс. Я знаю выход, Уэллс говорил резким носовым голосом. Питер его почти не слышал, настолько бесполезным ему теперь все показалось. Это развяжет вам руки и поможет вернуть досье. Они должны быть возвращены. Вы скажете Варуку, что ему никоим образом не удастся привязать Инвербрас к событиям в мае. Убийцей был Варок, а не Инвербрас. Он хорошо поработал, и данных о нашем участии не осталось, но я могу и стану задавать неприятные вопросы о том, чем он сам занимался с 10 апреля до ночи 1 мая. Я добьюсь того, что никаких сомнений не останется, он будет разоблачен. А нас никто и не узнает. Скажите ему об этом. С меня хватит, подумал Питер. Правда, полуправда, ложь, все выстроено на домысле, а факты стали частью обвинения. Вы считаете, что Варок предал других? Уверен? Поэтому вы должны быть со мной. Стране сейчас нужен именно я а досье захватил варок. «Дождь полил, как из ведра. «Проваливайте-ка отсюда», — проговорил Питер. «После того, как вы дадите мне слово, я говорю, проваливайте». «Вы не понимаете». Уэллс не мог смириться с отказом. На смену надменности пришло отчаяние. «Страна нуждается во мне. Я должен стать во главе Инвербрасса. Все остальные старые и больны. Их время прошло, мое нет». Мне необходимы досье. Я тоже в них. Ченселор поднял пистолет. Убирайтесь отсюда, пока я вас не пристрелил. Вы хотите воспользоваться предлогом? Вот что вам необходимо на самом деле. Баннер говорил скороговоркой, голос снова звучал пронзительно нервно. Вара как левитал меня, не так ли? Но я не виноват. Все подстроил он. Я попросил его поговорить с Браво, только поговорить. Все знали, что он очень близок с Сент-Клэром. Он поклялся охранять нас всех, каждого из нас. Вы тогда решили снова заняться Нюрнбергом. Вы не могли допустить этого, Варок все понимал. Нюрнберг. Питер почувствовал, как дождь хлещет ему в лицо. В ту ночь, когда сбил его серебристый континенталь и погибла Кэтрин, то шел дождь, как и тогда... Рядом было шоссе и лил дождь. Видит Бог, я никогда не хотел вашей смерти или смерти вашей девушки. То было его решение, он всегда шел на риск. Ларак, Лонгвоз, ужасное лицо, маска за рулем, водитель, презирающий ночной ураган, несущий смерть, ничего не замечающий. Ларак, этот профессионал, для которого автомобиль служил своего рода оружием. Боль в висках стала нестерпимой. Питер поднял пистолет и, целясь Баннеру в голову, нажал на курок. Баннер остался в живых лишь по неопытности Ченселора, который забыл снять пистолет с предохранителя. Фредерик Уэллс сквозь дождь бегом припустился к дороге. К востоку от Аннаполиса начинались пологие склоны. Там и находился аристократический гольф-клуб, созданный еще в 30-е годы для высшего общества — и потому весьма изысканный. В нем по традиции собиралось руководство Центрального разведывательного управления. Клуб также использовался агентами ФБР и ЦРУ для встреч во время, когда Эдгар Гувер прекратил передачу данных из первой организации во вторую. О'Брайен отлично знал это место. Там им и предстояло встретиться с Карлосом Монталаном, Парисом, который должен был подъехать между двенадцатью и половиной первого ночи. К десятой площадке для игры в гольф инструкции несложные. Квин вел машину. Он хорошо знал дорогу от сорокового шоссе до Шантеклера. Алисон и Питер сидели сзади. Ченцелор все еще не отошел от признания Баннера. «Он убил ее», — сказал Питер опустошенно. «Ларак убил Кэтрин. Что же он за человек?» Алисон сжала его руку, а Брайан, не отрываясь от дороги, ответил ему. Не могу сказать, но не думаю, что человеческая жизнь для него что-нибудь значила. В некоторых ситуациях он просто добивался решения той или иной проблемы. Просто немыслимо. Он оставался профессионалом, никогда не слышал ничего более жестокого. О'Брайен остановился у небольшого деревенского ресторанчика. Они зашли погреться и выпить кофе. «Можем ли мы каким-нибудь образом, — спросил Ченселор, — выяснить, чем занимался Варок с 10 апреля по 2 мая?» «Сейчас нет», — ответил Брайан. «Мы знаем, что Гувер умер 2 мая», — продолжил Питер. «Итак, если предположить...» «Предположение несостоятельное», — перебил Квин. «Гувер умер от сердечного приступа, это установлено». «Кем?» «Медицинской экспертизой данных немного, но достаточно». «Итак, мы начинаем все сначала», — заметил устало Питер. «Нет, неправда», — ответил Квин, посмотрев на часы. «Мы исключили двоих. Настало время для третьего». Агент ФБР считал выбранное место самым безопасным для встречи, поскольку подбирал его с осторожностью. Они приехали в шантек за час до того, как должен был появиться Монтелан. Агент внимательно обследовал все вокруг. Затем направил Питера к отметке номер десять, Алисон осталась в машине, а сам он спрятался в траве у ворот клуба. Земля была еще мокрой, но дождь прекратился. Луна словно пыталась пробиться сквозь тучи и становилась все ярче. Чанселор укрылся под развесистым деревом. Он услышал, как в открытые ворота въехала машина и посмотрел на светившийся циферблат своих часов. Пять минут первого. Монтеллан явно спешил навстречу. Питер нащупал пистолет в кармане пиджака. Не прошло и минуты, как появился Карлос Монтеллан, быстро обогнувший здание клуба. «Испанец слишком спешит», — снова подумал Питер. «Запуганный человек всегда осторожничает, а приближавшийся к нему Парис вел себя как раз неосторожно». «Господин чанселор, стал звать Парис, находясь в метрах в пятидесяти от отметки. Он остановился и сунул левую руку в карман пальто. Питер вынул свой револьвер и наблюдал молча. Монтеллан вынул руку из кармана. Питер прицелился. Парис держал фонарик. Он включил его и стал водить лучом в разные стороны. Наконец он осветил Питера. «Выключите!» — прокричал Питер, пригнувшись. «Как хотите». Свет потух. Следуя инструкции О'Брайена, Питер отбежал в сторону на несколько метров, не сводя глаз с Монтеллана. Испанец не делал никаких лишних движений, он был без оружия. Ченселор поднялся, зная, что его видно при свете луны. «Я здесь», — сказал он. Монтелан -э повернулся, привыкая к темноте. «Извините за свет, обойдемся без фонарика». Он подошел к Питеру. «Я добрался без проблем, вы отлично объяснили дорогу». При бледном лунном свете Питер разглядел Монтелана. -э Лицо казалось мужественным, черты выдавали его происхождение, темные глаза смотрели с интересом. Питер почувствовал, что Парис не боится, несмотря на то, что среди ночи встречается с незнакомцем, известным ему только по имени, на какой-то площадке для игры в гольф. Незнакомцем, который вполне мог напасть на него, причем Парис вел себя так, будто их встреча носила обоюдоприятный деловой характер. «Я вооружен», — сказал Чанселор, подняв дуло вверх. Монталан взглянул на него. «Зачем?» «После того, что со мной сделали вы, что со мной сделал Инвербрас, вы еще спрашиваете?» «Я не знаю, что сделали с вами. Вы «Тогда послушайте. Я знаю, что вас снабдили ложной информацией, предполагая, что вы положите ее в основу вашей книги. Считали, что это вспугнет злоумышленников, и они тем самым себя выдадут. Честно говоря, я сомневался в разумности задуманной операции с того момента, когда узнал о ней. «Это все, что вы знаете?» Полагаю, что не обошлось без неприятностей, но нас заверили, что вы будете в безопасности. А кто эти злоумышленники?» Парис на мгновение замолчал, как будто решаясь на что-то серьезное. «Если вам до сих пор никто не сказал то, видимо, какое время наступило». Заговор действительно имеет место, причем вполне реальный и опасный. Пропала значительная часть личных досье Джона Эдгара Гувара. Они исчезли. Откуда вам о них известно? И снова Монтеллан ненадолго замолчал, затем, приняв решение, продолжил. Я не могу объяснить вам все в деталях, но поскольку вы назвали меня и более того, назвали других, когда разговаривали сегодня утром со мной по телефону, то можно предположить, что вы узнали больше, чем мы думали. Теперь это не имеет значения. Все приближается к развязке. «Инвербрасу удалось завладеть остальными досье». «Каким образом?» «Не могу вам сказать». «Не можете или не скажете?» «И то, и другое, пожалуй». «Так дело не пойдет». «Вы знаете человека по имени Варак?» тихо спросил Парис, будто Ченселор только что не кричал на него. «Да». «Спросите у него. Может быть, он и расскажет вам?» Питер изучающий, смотрел на испанца, которого освещал лунный свет. Монтелан не обманывал. Он не знал о смерти Варака. Ченселор почувствовал опустошенность, отпала еще одна кандидатура. Вопросы оставались, но самое главное разрешилось. Досье не у Париса. «Почему вы сказали, что теперь не имеет значения то, что я узнал? Что именно приближается к развязке?» «Дни Инвербраса сочтены» что точно значит «Инвербрас». Я полагал, что вы знаете. Не стоит полагать. И вновь испанец помолчал, прежде чем заговорить. Это группа лиц, заботящихся о благосостоянии страны. В нее входят выдающиеся, незаурядные, безгранично преданные своей стране люди. И вы один из них. Имел честь быть среди них. Группа была создана, чтобы спасти жертву Гувера. У нее многочисленные функции. «Сколько недель назад вам предложили в нее войти или месяцев?» Впервые Парис возмутился. «Недель? Месяцев? Я состою в ней уже четыре года». «Четыре года!» И снова непонятное противоречие. Насколько Питер знал, группу Сент-Клэра Инвербрас создали, чтобы противостоять изощреннейшей тактике Гувера, тактике запугивания людей, для чего использовались его собственные досье что было вынужденной мерой самообороны. Организация могла возникнуть год-полтора, максимум два года назад, Париж же говорил о четырех. А Джекоб Дрейфус упоминал о 40 годах, ссылаясь на астрономические суммы. Тогда, в те критические минуты на берегу океана, Ченсолов считал, что Дрейфус имел в виду самого себя. Однако теперь сорок лет астрономические суммы Питеру сразу вспомнились резкие слова Фредерика Уэлса: «В стране нужен я. Я должен стать во главе Инвербрасса. Остальные уже старые и больны. Их время прошло, мое нет». Четыре года, сорок лет. Астрономические суммы. И еще Питер вспомнил письмо Дрейфуса к Монтелану, своеобразный договор между Кристофером и Парисом. «Мы во власти воспоминаний о прошлом». «Каких воспоминаний?» Тоже же вы такие? Вы не узнаете от меня больше того, что уже услышали. Вы были правы, господин Ченселор, как я и предполагал. В любом случае, я встретился с вами не для того, чтобы это обсуждать. Я здесь, чтобы убедить вас больше ни во что не вмешиваться. Вас вовлекли... во все это из-за ошибки одного низурядного, но озлобленного человека. Особого вреда не было до тех пор, Пока вы оставались в тени, копались в ветхом прошлом, но если вы раскроетесь и начнете выступать публично, то произойдет несчастье. «Вы запуганы?» — сказал Ченсор с удивлением. «Вы стараетесь выглядеть спокойным, но на самом деле вы напуганы до смерти». «Не отрицаю. Я боюсь за вас и за нас всех». «Нас» означает Инвербрас и многих других. «Мы наблюдаем, как в стране... Происходит раскол между народом и власть имущими. Высшие правительственные круги пронизаны коррупцией. Это уже не просто борьба за власть. Конституция серьезно нарушается, под угрозой наш образ жизни. Я не драматизирую, это чистая правда. Быть может, тот, кто родился не здесь и сталкивался с такими вещами раньше, более рельефно ощущает все происходящее. В чем же выход? И есть ли он вообще? конечно, есть. Он в строгом принципиальном соблюдении правовых норм. Я повторяю, принципиальном. Люди должны осознать действительную опасность злоупотреблений. Понять ясно, недвусмысленно, оставив в стороне эмоции и взаимные упреки, система заработает, если создать необходимые условия, и процесс этот уже начался. Сейчас не время для скандальных обвинений, а для серьезных исследований и размышлений. Понимаю. Медленно проговорил Питер. Значит, час для раскрытия Инвербрасы еще не настал. Нет, твердо ответил Монталан. Может быть, он никогда и не настанет? Может быть, его время прошло. Именно потому вы и заключили ваш договор с Джеком Дрейфусом, с Кристофером. Поиса будто резко ударили по лицу. Я колебался, тихо проговорил он. Я ему чуть было не позвонил, но потом передумал. Значит, вы встречались с ним? Да, встречался. Уверен, что он сказал то же, что и я. Он безгранично предан интересам страны, он все понимает. А я нет. Не могу понять никого из вас. Потому что вы многого не знаете. Но от меня вы больше ничего не добьетесь, я могу лишь еще раз просить вас отказаться от своей затеи. Если вы не остановитесь то, думаю, вас убьют. Не исключено. Последний вопрос. Что произошло в Часоне? Часун. Битва при Часоне. Да. Там были большие бессмысленные потери. Погибли тысячи людей из-за ничего не значившей полоски бесплодной земли. Мания величия одержала верх над здравым смыслом. Это исторический факт. Питер понял, что все еще держал в руках пистолет. В нем не было больше нужды, и он сунул его обратно в карман. «Возвращайтесь в Бостон», — сказал он. «Вы серьезно подумаете над тем, что я сказал?» «Да». Но в душе шанселор знал, что ему необходимо продолжить начатое дело.